Глава 23 третья. Габриэль. Три дня в лазарете показались самым скучным испытанием в моей жизни. Потолок, кровать, стены. Мне начало чудиться, что я изучила уже каждый их сантиметр. Мое одиночество скрашивала только мертл, которую оставили со мной, а может, заперли. Рекшер с Мефистой пришли к удивительному взаимопониманию, садясь в едином мнении, что пока я не отошла от ранения, в академии на парах делать мне нечего. Белобрысый гад настаивал на том, что охранять лазарет куда проще, чем мою подвальную комнату, и приставил к дверям двух гвардейцев, которые регулярно сменяли друг друга. Еще трое дежурили под окнами. Так бывший глава канцелярии решил перестраховаться и точно не допустить, чтобы какие-то крыска или феечка улепетнули из-под его носа. Мефисто же солидарно кивала в конце выдав. Пока ситуация не прояснится до конца, вы обе будете находиться здесь. А как же занятие? — попыталась протестовать я. Я буду приносить тебе учебный материал раз в день обещал профессор. Заодно разберем одну из главных тем в зелье варенье — о недопустимости смешивания незнакомых ингредиентов во избежание непродуманных последствий. Сразу становилось понятно, на что именно намекала Мефисто. И если я морщилась и пыталась оправдываться, что именно это неведомое зелье спасло мне жизнь, то Миртл протестовала куда активнее. «Не вздумай раскрыть рецептуру!» — шепела она. «Мы подадим на патент и будем продавать зелье за дорого дорого Ее глаза в этот миг мечтательно закатились. И Рекшир, поймав ее за крылья, спустил мечтательницу с небес на землю. «Я тебе продам!» — пригрозил он. «Чтобы вы там обе не намешали, считайте, что король уже дал запрет на использование данного варева». Рецептура засекречена и теперь будет использоваться только в государственных целях. Бе-бе-бе, показала ему язык Миртл и спряталась от греха подальше под кроватью. А мои скучные дни потянулись один за другим. Вечером заходила Мефисто, приносила задания по учебе, интересовалась моим здоровьем. Узнав, что все хорошо, теряла интерес и уходила. Ближе к ночи заявлялся Рекшер. Скупо здоровался, садился на соседнюю кровать и просто молчал. Я пыталась завести разговор, узнать какие-то новости об оборотнях, нашли ли их, но блондин отвечал, что это не моего ума дело. А на второй день, по какой-то непонятной мне причине, меня даже начало тошнить, когда незваный гость явился. Я свалила все на нервы, да и сам Рэкшер, Видя мое недомогание, долго в палате не пробыл. Сразу ушел. Рядом с ним ощущала себя неловко, совершенно не понимая, зачем он вообще приходит. Разве охраны под дверями мало? А вот Миртл догадалась первой. У него магия рядом с нами не исчезает. Вот он и проверяет себя в большей степени. Уже при следующем визите Кристофа На третий вечер я искоса наблюдала за ним, делая вид, что занимаюсь чтением учебников. Рекшер и в самом деле вел себя странно. Он сидел неподвижно, чуть прикрыв глаза, медленно и глубоко дышал. А иногда с его пальцев сорвались крошечные искорки, которые тут же затухали. Я посидела еще немного, а после, набравшись смелости, силой захлопнула книгу. От звука мужчина открыл глаза. «На сегодня учеба окончена?» — спросил он. «Можно и так сказать?» — ответила я и тут же задала встречный вопрос. «Сколько еще я тут буду сидеть? Рана уже заросла. Или вы решили, что я теперь ваш личный подопытный оборотень, и можно приходить сюда каждый день, чтобы испытывать свою магию?» «А почему нет?» — ответил он после недолгих раздумий. Кто бы на моем месте не воспользовался такой возможностью? Мне всего лишь любопытно. Я покачала головой. Нет, не всего лишь. Я же не глупая. Рекшер выгнул бровь и даже слегка улыбнулся. А после, усмехнувшись, спросил. — Ну, поделись со мной мнением, о мудрая крыса. — Вам просто льстит, что вы почему-то не такой, как остальные. — нагло выдала я. — Но вы не понимаете причин? и поэтому сидите здесь. В остальном мое общество вам глубоко противно». «Ты не права», — ответил мужчина. И «Я уж решила, что он скажет, что мое общество ему не так уж претит, но он будто специально взял и дополнил. Причины я знаю». Непонятное чувство обиды вспыхнуло в душе, но я тут же прибила его гордостью. «Можно подумать, Рекшер, когда ты скрывал, что я ему по меньшей мере не нравлюсь». «И в чем же причины?» — спросила я. «Может, озвучите?» «Раз уж я хоть как-то к ним причастна, то имею право знать». «Боюсь, конкретно ты тут совершенно ни при чем», — ответил он. «Точнее, ты лишь часть факторов, но я, пожалуй, расскажу. Пришлось прочесть немало книг за последние несколько дней, чтобы понять, в чем дело». И... Рекшир махнул в сторону кровати, где на подушке дрыхла Миртл. Фейский мед. Удивительная субстанция из уникальных цветов. У него множество свойств. Восстановление памяти, усиление многих зелий, а еще сил некоторых домов, таких как Вивьерн. Многие менталисты грешили употреблением меда, в том числе и я. От услышанного я округлила глаза. Было неожиданно понимать, что профессор признался в таком. «Вы же и так сильный менталист. Зачем?» Хотелось быть еще сильнее. Был уверен, что смогу остановиться вовремя. Но не сумел. В прошлом году мой дар почти выгорел. Остались крохи, восстанавливать которые оказалось слишком тяжело. Я потерял работу в королевской канцелярии и оказался здесь. «Значит, слухи о том, что вас сюда фактически сослали, правда?» — осмелилась задать, возможно, оскорбительный для профессора вопрос. «Полнейшее. А потом появилась ты со своей феей, и даже остатки моего дара стали исчезать. Я ощущал себя пустышкой, если ты находилась рядом, ровно до момента, пока не вытащил тебя из проклятого пруда. Признаться, у меня мелькала мысль оставить тебя там». Мне казалось, это могло решить мою проблему. Я нервно сглотнула. Не каждый день признаются, что тебе желали смерти, но потом передумали. Вы так поступили, потому что силы вернулись? Спросила я. Нет, сил не было, когда я тебя вытаскивал. Они вернулись, когда я коснулся твоих губ в первый раз у озера и во второй раз усилились, когда поцеловал в доме. «И что это значит?» «Всего лишь мед», — ответила Рекшир. «А именно его концентрация в твоем дыхании». Я начал изучать этот вопрос и нашел старый манускрипт. Даже не знаю, почему он не попался мне ранее. Века назад выгоревших из-за меда магов пытались лечить этим же медом. Иногда помогало, иногда нет. Но чаще всего они просто умирали после первой лишней ложки. Собственно, поэтому данный метод и был позабыт. Я в ужасе отшатнулась подальше. «Вы самоубийца?» — сделала верные выводы я. «Если это может вас убить, зачем вы здесь?» «Потому что это меня не убивает, а делает сильнее», — ответил крестов. «Я могу прочесть мысли почти каждого человека в Академии, за редким исключением». «Например, твоей соседке Веронике. Ее охраняет сильный артефакт. Еще нескольких преподавателей из моего дома, но им положено по службе. А еще Мефисты, но она никогда не была простым человеком, чтобы можно было разведать ее тайны. Ну, и твои с Фей. «Приятно находиться в столь высокой компании наравне», — буркнула я и тут же испугалась осознавая последствия такого странного положения. Значит, теперь вы будете постоянно приходить сюда, считая своей магической подпиткой для усиления. Мы так не договаривались. Я не собираюсь сидеть под охраной вечно. У меня учеба, планы на жизнь. У Миртэл впрочем тоже. И вы давали нам слово, что отпустите. Я не из тех мужчин, что запирают девиц в дальней комнате, ответил Корестов. Когда опасность минует, держать не стану. А когда она минует, не унималась я. Сколько еще ждать? Вы хотя бы искали оборотней? Или того, кому может понадобиться Миртл? Зачем вообще кому-то фея? А со своей матерью разговаривали? Где она достала то самое зелье правды? Крестов будто взял короткую паузу на раздумье, размышляя, говорить мне или нет. Разговаривал. Скупо ответил он. «И что она сказала? Откуда зелье? Я же имею право знать!» «Может быть, но правда тебе вряд ли понравится. Говорите уже! К чему это нагнетание?» Рэкшир поднялся с кровати, подошел к подушке, где спала Миртл, наклонился, будто прислушиваясь к дыханию. «Она не притворяется», — произнесла я. Ее натура слишком активна, чтобы так долго лежать в одной позе и тихо сопеть в обе дырочки. Если бы Миртл бодрствовала, то уже носилась бы вокруг нас. Так что с тем зельем? — зельем? — будто переспросил Рекшер. — С ним абсолютно ничего. Оно прекрасно отработало на тех посиделках у матери. Тогда что мне должно не понравиться? Фея, сварившая его, мертва. Тихо ответил мужчина. «Сегодня утром мы нашли дом на окраине столицы, где держали ее и еще с десяток таких же, как твоя подруга. И если хочешь подробностей, у них были оторваны крылья, их пытали, и умирали они в муках. И кто бы за этим ни стоял, планы у него были явно не осыпать мир радужной пылью и делать его чуточку лучше». А если прибавить ко всему этому слова сбежавших оборотней, что Миртл тоже кому-то нужна, причем добровольно. Вы с ней уже давно на крючке. Возможно, еще с момента прибытия в столицу. Или даже раньше. С отбытия из предгорья Так что подумай над этим. Кому и зачем нужна твоя подруга? А еще, пожалуй, домашнее задание. «Какое чудовищное варево нужны крылья фей?» «Потому что даже Мефисто не знает ответа, а ей я верю». «Может, зря верите?» — не выдержала я, честно не понимая, почему Крестов все еще доверяет той, на кого указывало так много. «Интуиция», — ответил он, — «когда на кого-то проще всего свалить вину, этот человек всегда невиновен». «Днем ранее. Крестов». От книг и манускриптов уже слипались глаза. Все же я никогда не был книжным червем, испытывающим удовольствие от многовековой пыли, но и деваться некуда. Я должен был найти ответы на многие вопросы. И сейчас как раз открывал очередной архив, не такой старый, как мог показаться, Всего лишь отчет о переносах занятий у преподавателей за последние полсотни лет. Кто куда уезжал, болел, может, служебной командировки и тому подобные причины. Меня интересовал период за несколько лет до рождения Габриэль и два конкретных преподавателя — Мефисто и ее мать. стыкуя даты я обнаружил, что в годы рождения Рьевокс В академии преподавала еще мать Элеоноры, и никуда дольше, чем на один день, из академии она не отлучалась. Следовательно, в предгорье попасть не могла. С самой Мефистой дела обстояли чуточку сложнее. Она еще не числилась преподавателем, а всего лишь обучалась в магистратуре при матери, и никакого журнала по отслеживанию ее перемещений не было. Зато обнаружилось другое. Примерно через пять лет после рождения Габриэль молодая Мефисто все же была в предгорьях, но в составе группы во главе с профессором артефактологии Рьеном Вирдом. Этот факт меня немало заинтересовал. Решив узнать у первоисточника, я отправился на кафедру к Вирду, где и застал старикана в своем кабинете. В силу возраста слышал он плоховато, Поэтому повторить свой вопрос пришлось трижды, прежде чем он меня расслышал. «Экспедиция?» — переспросил он. «А?» «Да, было дело. Мы тогда поехали набрать редких каменьев, и Элли напросилась с нами. Все же предгорье — уникальная среда для трав». «И как прошла поездка?» — прокричал я. «Да никак. Мы уехали спустя два дня». Произошел очередной обвал, обстановка опасная. Мефисто, к слову, тогда пострадала. Гномы вытащили ее истекающую кровью. Но ничего серьезного, просто сильно поранила руку. Так что мы не стали рисковать и вскоре покинули горы. А почему вас это волнует? Не берите в голову сущее любопытство соврал я и покинул кабинет Вирда а у самого в голове все же роились мысли. Мефиста все же была в предгорьях, пусть недолго, но все же». И я опять вернулся в библиотеку, где провел еще несколько часов, пытаясь снова найти хоть какие-то следы в биографии преподавательницы, которые могли бы связать ее и Габриэль Вокс. Но, увы, не нашлось ничего». Если бы та экспедиция состоялась на несколько лет раньше, можно было бы додумать историю о том, что именно Мефисто каким-то образом виновата в смерти родителей девушки. Но даты упорно не сходились. "Ройте под меня", раздался голос сверху. Я обернулся. Позади стояла сама преподавательница, спокойная, как всегда, уверенная в себе. И хоть мне в очередной раз не удалось прочитать ее мысли, но чувство вины скрыть ей не удавалось. Вирт рассказал. «Да», — кивнула она, — «но вы могли бы спросить и у меня?» «А вы бы рассказали?» «Раньше нет. Но вы же все равно узнаете правду. Так зачем скрывать, если она может помочь?» «Так говорите», — произнес я. «Не здесь», — ответила она, — «в моем кабинете. Вам же будут нужны доказательства моих слов». Я бы мог насторожиться, но никакой угрозы от Мефисто не исходило. Лишь прежнее чувство вины. И я пошел за ней. Когда дверь ее кабинета закрылась за нами, женщина не стала садиться за свой стол, а сразу направилась к шкафам с многочисленными травами. «Вы знаете, что в моем саду нет только одного растения?» «Не слышал об этом», — честно признался я. «Никогда не был травником. Моя мать и я всю жизнь собирали экземпляры со всего континента, кроме одного, опасного лично для нас. Это, можно сказать, наследственная непереносимость». Мефисто достала с верхней полки из самого дальнего угла крошечную колбу плотно закупоренную крышкой, и передала в мои руки. Внутри, за покрытым пылью стеклом, виднелся крошечный засушенный корешок. «Утренний вереск», — произнесла Мефисто, — «растет на берегах рек в снежных пустошах. По словам местных, очень красиво цветет, когда солнце выходит освещать равнины. Цветы распускаются прямо подо льдом но я никогда не видела этого вживую. Боюсь, это будет последнее, что я могу увидеть. «Ваша слабость?» — спросил я. «То бишь, если я сейчас открою крышку, вы можете погибнуть?» «Вряд ли исход будет смертельным», — пожала плечами Мефисто. «Слишком маленькая концентрация, но мне будет плохо. Но если съем, то однозначно умру». Я вновь повертел в пальцах колбочку. Странные ощущения. Будто держишь в руках чью-то смерть. Такую невзрачную и крошечную, что даже поверить сложно. — И какое отношение этот корешок имеет ко всему происходящему? — спросила я. — Самое прямое. Вы спрашивали, зачем я отправила Габриэль в сад? — Вот за этим. Хотела убедиться, что ни одно растение там не навредит ей. Чтобы методом исключения понять, остался лишь этот вереск. И раз вы начали рыться в моей биографии, значит, тоже что-то подозреваете. — Так она ваша родственница? наследственная говорите? Нефисто улыбнулась, но как-то грустно. — Не совсем, но я повинна в том что произошло с этой девочкой. В той экспедиции произошло кое-что особенное, о чем я предпочитала всегда молчать. Но, видимо, пора рассказать. Вы никогда не задумывались, почему менталистам так тяжело читать мои мысли? Либо невозможно, либо вы можете прочесть только чувства или то, что я сама захочу вам показать. «Я думаю об этом постоянно», — признался я. В молодости я была очень амбициозной барышней и очень долго изучала различные свойства растений и меда. Я же первая поняла, что у менталистов с ним огромные проблемы, когда концентрация слишком велика. Я составила рецепт зелья, выпив которое, можно стать неуязвимым для ваших сил. Загвоздка была только в одном. Мёда нужно очень много, а в столице продукт всегда был под запретом. Вот и напросилась в ту экспедицию с Вирдом. Очень любопытно. Выходит, зелье его вы всё же сварили. Тайком, разумеется. Договорилась с местными гномами, те предоставили пещеру, а феи — мёд. Мне это дорого стоило, чтобы вы понимали. Эксперимент требовал вложений. Целый чан мёда, сотни трав и финальный ингредиент — моя кровь. Пришлось разрезать себе руку, чтобы всё сработало. Я выпила около стакана, когда началось землетрясение. Тут Мефисто замолчала, прикрывая глаза, и нервно сглотнула, продолжив. — Я не знаю, откуда она взялась. — Крысёныш! — Крысёныш! Должна быть тайком из любопытства пробралась в пещеру подсматривала прячась в стенах сущности же ребенок и когда тряхнула она упала прямо в чан с медом а ей испугалась попыталась вытащить но пещеру начала заваливать камнями меня отшвырнула вы сейчас будто оправдываетесь передо мной так и есть я почти 15 лет считала себя виноватой в гибели ребенка пусть даже из презираемого крысьего дома. И при этом вы никому ничего не сказали. Мефисто не ответила. Стыд и вина захлёстывали её. «И как вы поняли, что Габриэль и есть та самая крыса?» — задал вопрос я, когда молчание затянулось. «А разве сложно догадаться, когда сходится так много?» но я сомневалась до последнего, пыталась проверить. И в колбе, в ваших руках, ответ. Можете убедиться сами. Хотите, чтобы я откупорил это рядом с Габриэль? Даже для меня собственный голос сейчас прозвучал слишком незнакомо. Неприкрытый гнев прорвался наружу. «Я не желаю девочки зла», — начала уверять Мефисто и моя рука сама дернулась к колпачку. Он с хлопком вылетел из пробирки, и тут же слабый запах чего-то пряного прорвался наружу. Мефисто схватилась за горло и начала кашлять, лицо покраснело от удушья, и я прикрыл пальцем горлышко колбы. «Значит, вот так это работает», — произнес я, видя, что профессор начинает дышать легче. «И вы хотели...» чтобы я отнес эту отраву Габриэль? Нет, не хочу. Она мне почти сестра, дочь. Не знаю, как объяснить, но в ней часть меня. А этот корень — доказательство, что я не вру. Если так, то ваша проверка — глупость. Я поднял крышку с пола и аккуратно закупорил вереск. Уберите эту гадость и забудьте о всяких проверках. Пусть вам будет достаточно моего слова. Габриэль мне лично рассказала о том, что она упала в детстве в чан с медом. Так что да, вы правы. Она вам почти дочь. Благодаря вашим экспериментам родился непроницаемый для менталистов оборотень. Я положил колбу на стол и вышел из кабинета Мефисты. После долго отмывал руки под проточной водой Но, похоже, даже этого было мало. Когда явился Габриэль в палату, обуреваемый множеством вопросов, странных чувств, то бедняжку начало тошнить. Ей было плохо рядом со мной. Похоже, частички запаха вереска оставались где-то на одежде, и мне пришлось покинуть палату, чтобы не причинять боли. Ни ей, ни себе потому что мне неожиданно тоже становилось плохо от осознания, что причиной всему моё появление.